Леовен Алимант. Удар в сердце. 25.07.2015 В первый год гражданская война бушевала яростнее всего и принесла огромное число смертей и разрушений. В начале второго королевские войска оттеснили противников на север, вынудив укрепляться на Венетре, в графстве Ривол, графстве Монск и баронстве Двина. Жители графства Ривал дали мятежникам отпор, остальные поддержали восставших. В конце этого же года сформировалось временное правительство антимонархической коалиции, собрание. Его возглавил Кирлойк, обладатель выдающегося стратегического таланта, человек умный, харизматичный. Он сплотил состоятельные семьи Венетра и Гита и с их помощью контролировал северо-восток страны. Лойк хорошо разбирался в принципах ведения наземной войны. В течение второго года он уверенно продвигался на юг, захватывая богатые равнины. Лойк рассчитывал отрезать монархистов от источников ресурсов, но план провалился. Королевский флот его величества не позволил собранию закрепиться на новых территориях. Мария Гейтс Следовало бы сохранять неподвижность, как учили старшие командиры, стоять на мостике, излучать ауру абсолютной уверенности в приказах и спокойно смотреть на работу связистов. Следовало бы. Однако сейчас это было выше сил левиана Алиманда. Он мерил шагами капитанский пост, стиснув за спиной кулаки, и гадал, удалось ли крылатой пехоте отбить Селестию и Лекс и около Арканум. Внешняя связь по-прежнему отсутствовала, внутренняя ограничивалась пневмопочтой. Он замер у ограждения поста и пару секунд глядел на старшего лейтенанта Виктора Карсова у приборной панели. Алимант ненавидел моменты, когда не имел возможности помочь своим людям. Он обошел капитанское кресло сначала по часовой стрелке, затем против, ясно понимая, что просто убивал время. «Нужно ждать. Ждать». Алимант не мог даже развернуть фрегат, не насторожив мятежников. Напряжение рвалось наружу приказами и вопросами, но офицер сдерживался, чтобы не нагружать подчиненных бессмысленной работой. Они трудились на пределе, принимая и отправляя капсулы с сообщениями и восстанавливая работу в Фрегат будто вернулся в прошлый век. Алимант кожей чувствовал их тревогу. От этого на душе становилось скверно. Он хотел бы всех успокоить, но молчал, изредка смотря то на Селестию Лекс, то на Окулус Арканум. «Проклятие!» Офицер снова вспомнил про встречу командера Кленова с ветеранами белых сов. На Окулус Арканум измотанный отряд лейтенанта Юста Садирова столкнется с опытными и отдохнувшими бойцами. Алиман спустился с поста, прошел за спинами связистов, Поднялся обратно с другой стороны и опять застыл у ограждения, не уставившись на мелькавшее в разрывах грозы пятно Венетры. Дернул щекой, ощутив, что его изучает один из помощников Карсова, Горец. В экипаже Вентас Аэрис было полтора десятка венетрийцев. Ни один не примкнул к интенданту Флейцу. Теперь каждый без сомнения изводил, создаваясь вопросом, что происходит внизу. Там полыхал бунт. Подданные его величества убивали друг друга. Алимант понимал, мятежники ринулись захватывать фрегаты, чтобы удержать герцогство. Молодцы, проделали работу над ошибками. Изучили провал Кира лойка и осознали главное. Господство в воздухе определяет все. Алимант стиснул зубы. Он ненавидел саму идею гражданской войны. В виски ткнулась мысль о Фаине. Офицер старался не думать о сестре, но белокурая макушка упрямо всплывала перед глазами. Он зажмурился. Белое солнце. Пусть Фини уже уехала обратно или отправилась с леди Орманд за город. «Сэр!» — позвал Карсов. Алиман дернулся. «Условный сигнал Селестии Лекс!» Слова Карсова прозвучали словно издалека. Все не сразу осознали хорошую новость. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем мостик потонул в радостных возгласах. Люди кричали, хлопали товарищей по плечам, обещали поставить пехотинцам выпивку. На усталых лицах возникали несмелые улыбки. Кто-то засмеялся, и алиман с облегчением разжал кулаки. Он оперся на ограждение поста, отыскал глазами Окулус-Арканум и прищурился. «Ну же, лейтенант Диров!» Минуты через три возгласы снова сменились настороженным молчанием. Алимант оттолкнулся от ограждения, вернул руки за спину и медленно направился к капитанскому креслу. «Нужно ждать». Терпение заканчивалось. «Окулус Арканум меняет положение», — сообщил Карсов. Алимант развернулся на пятках. На днище фрегата разгорелись балансиры, по бокам завертелись винтомоторные группы. Окулус Арканум пошел вверх, двигаясь навстречу Вентас Аэрис и одновременно отворачивая нос в сторону, заходя бортом. Открылись амбразуры, выпустив из провалов стволы орудий. У Алиманда брови поползли на лоб. Венетра не попадала под защищавшие плодородные равнины Поляцкие соглашения, но сражаться над городом. Мятежники на Окулус Арканум сошли с ума. Лейтенант Диров не справился. Офицер резко хлопнул ладонью по капитанскому пульту. «Комплексы к бою! Эскадрильи приготовятся! Поворот на три часа! Полный ход! Лейтенант Карсов, свяжитесь с Селестия Алекс, Пусть идет нашим курсом, чтобы не завалить Венетру обломками!» Решение увести Околус-Октанум глубже в горы было мгновенным. Алиман сознательно отстранился от мысли, что впервые за карьеру выстрелит по альконскому кораблю. Каждый снаряд мог задеть людей, которых офицер знал лично и с которыми когда-то бился плечом к плечу. Он понимал, сражение проиграно, даже если Окулус Арканум отправится к земле. Потому что, кто бы ни остался в воздухе, погибнут подданные его величества. «С Окулу Арканум ничего не поступало до атаки?» «Нет», — ответил Карсов и запнулся. «Сэр, вызов! С земли! Связь глушат, но этот сигнал проходит!» «Примите!» — алиман сузил глаза. Карсов щелкнул переключателем, динамики вспыхнули помехами и зазвучал мягкий голос с академическим альконским выговором. «Здравствуйте, командир Алимант. Сожалею, что нам приходится знакомиться лично подобным образом». «Кто вы?» — четко спросил офицер. «Думаю, я представлен вам заочно. Барон Эмрик Архейм». Глаза Алиманды расширились от подобной наглости. «Вероятно, мои люди погибли или пленены», — Тон Архейма стал жестче. «Наоколус Арканум я ответил вам тем же. Если хотите избежать дальнейшего кровопролития, спустите флаги, лягте в дрейф, сложите оружие, освободите выживших и верните им командование Вентос Айрис». «Вы ненормальный», — отчеканил Алиманд. «Нет». «Я сотру вас в порошок, как уже поступил с вашей абордажной командой!» По мостику пронесся ропот. Смерть шла с военной службой рука об руку, но Архейм произносил угрозы буднично, точно обсуждал вечернюю газету или держал на руках все козыри. «Что-нибудь еще, кроме пустых слов, Грионец?» В глазах офицера заискрился изумрудный лед. «Как невежливо! Но почему бы и да?» Барон вернулся к маске обходительного аристократа. «Конечно, если мистер Флейдс жив...» «Жив. Чудно. Поговорите с ним. Интендант добавит веса моим пустым словам. У вас ровно пятнадцать минут до первого залпа Окулус-Октанум». «Вы...» Архейм разорвал связь, недослушав. На мостике повисла недоуменная тишина. Карсов уставился на приборную панель, сомневаясь, не приснился ли ему короткий разговор между хамоватым грионцем и командиром. «Кажется, у меня плохое предчувствие». «Сохранять готовность, продолжать движение! Малый ход!» Вспороли воздух бритвы приказов, и алиман стремительно покинул рубку. Мысли отпечатывались в голове короткими строчками. Мерзкое ощущение потери контроля над ситуацией вгрызалось в мозг. Алимант загнал его вглубь, в дальний угол сознания и, отбросив эмоции, пытался вычислить, что упустил. Он ожидал чего угодно, вплоть до бомб под балансирами фрегатов. Судя по Окулус Арканум, барон не тянул время и имел основание выдвигать ультиматум. Матрос, охранявший каюту, где закрыли Флейца, встал смирно, едва завидев офицера. Алимант приказал открыть дверь и вошел. Флейд сидел на койке, смотря в потолок, будто разглядывал что-то в матовом металле. Интендант потерял много крови и плохо выглядел. Скуластый профиль заострился, хвост темных волос растрепался. Покалеченная рука висела на перевязи. Он не встал, но повернул голову к Алиманду и без истерики, без поясничества неожиданно спокойно произнес «А вот и вы, командир. «Со мной связался барон Архейм», начал Алиманд. «Уже?» перебил Флейц. «Вы не дурак, командир. Ну, подумайте немного». И замолчал, давая шанс ответить. Алимант нахмурился, не понимая, к чему клонит интендант. Тот вздохнул. «Эх вы! Кто нынче над белыми совами?» Левиан знал ответ. Ему словно вонзили абордажную саблю в сердце. 2009 Элоиза разведала настроение в обществе. Эдуард ставит последнюю отметку на карте и выпрямляется. Никто не обращает внимания на скромную секретаршу из Министерства иностранных дел, а серая мышка, между прочим, приносит на хвосте полезные новости. Эдуард обходит кругом длинный стол, на котором расстелена подробнейшая карта материка Ану и прилегающих островов. Алхимик сидит на краю, где тек лечь, и курит, распространяя клубы едкого дыма. На слова Альконца она кивает. За четыре года Элоиза показала себя рассудительной, инициативной и исполнительной. Она отлично справляется с обязанностями. «План готов?» — спрашивает алхимик. «Да, можно начинать». «Итак», — Эдуард указывает на штырек с сиреневым навершием, который отмечает крупное ферритовое месторождение. Синорский воздушный карьер. Рассонцы, конечно, называют его иначе. Единственный источник феррита на территории страны. Одним словом, драгоценность. Знаю, отец выкупил его у Альконта для Рассона. Давно. Моим соотечественникам демонстрируем рейдеров, хотя это будет просто охраняющая месторождение боевая группа. Главное натравить на рассонцев подходящего альконского капитана. Мы с Илаизой выбрали Виконта Соколина. Его семья мечтает о славе, а он сам не отличается умом. Соколин нападет, по сути, совершив налет на месторождение. Враждебность Альконта лицо. При нынешнем обострении отношений, рассон взовьется. Альконт упрется, что нападение – случайность. «И не выдаст Соколина», – подтверждает Эдуард. «Семья у Маркавина в фаворе». «Сможет ли дипломатическая миссия урегулировать конфликт?» «Нет», — хищно улыбается он. «Для нашего просветленного голоса уже готово место при дипломате. Он сорвет переговоры, вызвав вспышку агрессии, и погибнет, едва начнутся боевые действия». Эдуард подходит к алхимик, отгоняя рукой дым. «Альконцы — горячие люди, вы знаете. Плюс Маркавину необходима война». утвердиться в глазах традиционалистов. Спасибо, что дали мне шанс поквитаться. Альконцы откажутся признать вину, спишут ответственность на глупость женщины с боевой группы, и все это под громким лозунгом бабам не место на флоте. Раз солнцем же давно надоели шуточки на тему юбки их адмирала, борьба укладов. Идеально, если бы адмирал появилась на переговорах. но я не рассчитываю на подобную милость Белого Солнца». «Что-нибудь еще?» — алхимик благосклонно перекидывает трубку в другой уголок рта. За четыре года Элаиза помогла десяти бывшим курсанткам Летной Академии перебраться в Рассон. Девушки очень недовольны отменой закона. Интервью с ними распалит Рассонский флот. Их вроде было семнадцать. «Две в службе государственного спокойствия, остальные домохозяйки. Кроме той ненормальной, что чуть не разбилась, об Игоренскую площадь. Она пишет книги. Да, мне нечего добавить. Маркавин сам дурак. Наступаю белыми. Матферзём. Эдуард торжествует. Война начнётся максимум через месяц после нападения на Синеркское месторождение». «Надеюсь, вы довольны». Алхимик спрыгивает со стола и уходит из зала, убрав руки в карманы юбки. «Сообщите мне потом о результатах».